Радин. Понедельник. «Начинать лучше прямо с утра», — сказал доктор, которого жена Радина считала лучшим в городе. Может, потому что он был каталонцем, как она сама. У доктора было помятое лицо с неожиданно яркими зелеными глазами и лохматыми бровами, изогнутыми в скобку. Отчего лицо всегда казалось удивленным. Радину нечем было удивить доктора. Его история была обычной. Сначала депрессия, потом пьянство... после пьянства клиника, на которую ушло все, что оставалось от американского издания. А после клиники — внезапные рыдания, настигавшие Радина где угодно, на встрече с клиентами, в постели с женой или просто на улице. Урсула смирилась с потерей денег, выброшенных на выпивку, а потом на лечение. Она смирилась даже с тем, что Радина выставили из контора, куда она засунула его всего полгода назад, подняв все свои связи в чужом городе. Но смириться с рыданиями она не смогла. Мужчина, способный показать свои слезы, был для нее чем-то обреченным, скользким, безнадежно бьющимся, будто речной карась в ведре у рыболова. Радим принес ей записку от нарколога, где скудной латынью объяснялось. тра обычный эффект, все пройдет, как только психика пациента стабилизируется. Но Урсула отправила его к остроглазому каталонцу, владельцу кабинета в Альфаме, где кушетка была ковровой и пыльной, будто в марокканской курильне. От докторского стола кушетку отделяла ширма с резными панелями. На одной панели Радин разглядел журавля. «Вас в детстве просили покашлять, когда доктор приставлял к спине стетоскоп? А я попрошу вас заплакать. Заплачьте». «Не могу». У меня в горле пересохло. «Друг мой, представьте свою обиду и заплачьте. Давайте подкрутим колесико яркости. Вас нигде не печатают. Жена не читает ваших рукописей». Моя жена вообще ничего не читает. Мой первый роман перевели уже на два языка. А другие колесики бывают? Подумайте о своей склонности к деструкции, и слезы польются. Даже работодатели чувствуют вашу разрушительность, как леса чует ружейное масло. Может, они и правы, эти ваши работодатели. Две фирмы, в которых я здесь работал, уже обанкротились. Даже страна, в которой я некоторое время жил, развалилась. Много на себя берете. — хихикнул за ширмой каталонец. — Ещё скажите, что это вы породили суровую зиму, удушливую жару ядовитых змей и насекомых. — вас обычный вельшмерц, друг мой. Эмиграция, алкоголь и недостаток любовного жара. Доктор, давайте ближе к делу. Мой нарколог обещал, что побочные явления пройдут, но они не проходят. Например, я совершенно не слышу музыки. Разве что барабаны немного различаю. Все остальное — нагромождение звуков, вои, разноголосицы. Слышали, как настраивают инструменты в оркестре? Не слушайте своего нарколога, он просто бодрый дровосек. Люди вашей профессии часто живут так, как будто ждут прихода взрослых. И когда становится ясно, что взрослые не придут, они огорчаются, как дети. Видите ли, огорчение — это ливень, который никогда не прекращается. Льет на крышу, пока несущие балки не сгниют. Вы хотите сказать, что я не в себе? Так скажите прямо. Он еще учить меня будет. Начните с простых упражнений. Убедите себя, что любить вас не за что. Придумайте мантру из пяти слов, начинайте прямо с утра. Например, «Я бездарья темный человек». Лучше произносить ее на родном языке. Через полчаса Радин вышел на залитую солнцем улицу, купил в автомате кофе и пошел домой, предвкушая, как он станет описывать эту сцену своим друзьям. Урсула уехала в Валерану к родне, так что можно выпить в баре с ребятами из «Русской газеты». Откуда его тоже попросили, потому что он разрыдался во время интервью с тренером футбольной сборной, которого редактор упрашивал целую неделю. Дожидаясь зеленого света, Радим почувствовал жажду, которую кофе не мог утолить. Не хватало еще заплакать на перекрестке Авенида-Диагональ. Проходя мимо стены парка Курсель, выложенной зеркальными осколками, он наклонился к самому крупному осколку, скорчил своему отражению рожу и тихо сказал «Я бездарь. Я темный человек». «Северная столица приветствует гостей», сказал скрипучий голос, и Радин открыл глаза. Дверь купа была приоткрыта, и сквозняк шевелил хризантемы на столике. Теперь он разглядел их матерчатые листья, На одном листке сидела божья коровка, совершенно как живая. Проводник прошел по вагону, заглядывая в пустые купе, и рассмеялся, увидев Радина. «Так и знал, что проспите. Ничего, время есть, собирайтесь, не торопясь. Ваш сосед велел вам кланяться». Радин сел, спустил ноги на пол и огляделся. На столике лежали апельсиновая кожура и перочинный нож. Рядом стояла бутылка с водой. Голубой тетради не было. Он проверил сумку, обшарил постель, прощупал батарею под откидным столиком, заглянул под матрас. Некоторое время он стоял, оглядывая купе, чувствуя, как не имеют кончики пальцев. В тетради было два года работы. Там оставалось всего пара чистых страниц, и он уже приглядел новую в витрине пищебумажной лавки. Попутчик украл роман. На кой черт ему исписанный кириллицей грозбух. Радин взял со стола бутылку и залпом выпил теплую воду. Потом он достал куртку из багажной сетки и проверил карманы. Документы и бумажник были на месте. В боковом кармане лежала записка, написанная карандашом. Он прочел ее несколько раз. «Я взял вашу тетрадь, у меня не было другого выхода. Свяжитесь со мной, когда исполните мою просьбу. Вы немедленно получите свой роман и деньги. Плачу тысячу. С». Дальше шли какие-то инструкции, но Радин скомкал записку и швырнул ее на пол. «Полицию идти бессмысленно, скажу, что у меня тетатку украли». А они скажут вейтамарно Мимо двери прошел проводник со стопкой полотенец. Придержав полотенце подбородком, он показал рукой на перрон и подмигнул. Радин взял сумку, поднял смятую записку и вышел на перрон. И все же в океане далеко, вспомнил он, оглядывая вокзальную площадь, залитую холодным утренним солнцем. Рейс, кажется, идет не так легко. До гостиницы было минут двадцать пешком. И Радин решил позавтракать на набережной. Два года назад там подавали свежую рыбу, а на прилавке стоял бочонок местного пива, почти черного, с кислинкой от жженого солода. До встречи с директором фирмы оставалось восемь часов. Если и здесь не возьмут... Придется уходить на фриланс и сидеть над чужими текстами. над поэмами о сыре, сычужине и молодом сахаре. Или дописывать роман, в конце концов. Но что теперь дописывать? Тетради больше нет, а в лаптопе болтается прошлогодний вариант. Унылая, словно заброшенная ферма с торчащим посреди двора колодезным оголовком. Добравшись до моста, Радин обнаружил, что континус снесли и поставили фанерный киоск, где продавали картошку с анчоусами. Он купил подтекающий маслом пакет и устроился на парапете, глядя на берег Гайи, сплошь застроенный винными складами. По реке медленно двигался пароходик с туристами. Каждый раз, проходя под мостом, капитан подавал сигнал, и пассажиры послушно задирали головы. Мостов было пять. И самый последний, мост Арабида, казался едва заметным штрихом, с армадской застежкой на устье реки, золотой изогнутой фибулой. За мостом начинался океан. Иван, день был такой солнечный, когда она зашла в редакцию на большой морской, что казалось, краски выцветают на глазах. Стены, бумага, свет из окна, все стало белым, как топленое молоко. Под потолком слабо поскрипывал вентилятор, от этого духота казалось еще плотнее. В полдень все ушли обедать в столовую, я остался один и лежал головой на столе. Дверь хлопнула, и я поднял голову. Она стояла на пороге, маленькая, прохладная. с бритой головой, в мятых льняных штанах. «Какое у вас тут арктическое лето», — сказала она. «Я принесла объявление. Это правильный кабинет?» «Давайте его сюда», — сказал я шепотом. Любовь будто простуда черкнула по горлу. Когда она села напротив меня и принялась копаться в рюкзаке, жара сразу спала, и лопасти вентилятора тихо зажужжали. Я смотрел на золотую луковицу ее головы, на губы африканского мальчика, на розовое пятнышко между бровями. Я не знал, о чем спросить, чтобы она подняла глаза и любовался ею тайно, будто карпом в японском пруду. «Зачем вы так голову побрели?» «У меня были вши», — сказала она, вынимая из рюкзака бумажки, заложенные почему-то в справочник, лекарственные растения. «В нашей балетной школе недавно были вши, почти у всех, и у меня тоже». «Так вы танцуете?» Я взял ее бумажки, сунул в папку для субботнего номера, спросил, не хочет ли она мороженого, и она кивнула. Вернулись наши из столовой, дверь принялась хлопать, загудели принтеры, жара вернулась, и я сразу устал. Потом мы дошли до ее дома и постояли на лестничной площадке, куда свет попадал через грязные витражи. А потом полгода куда-то делись, и началась винтовая португальская лестница, по которой мы побрели... Заходя в съемные комнатушки, гарсаньерки с расколотыми беде и выходя из них с коробками, которых становилось все больше, потому что она помешана на местной керамике, с оленями, похожими на ящериц. А я иногда все же выигрывал и покупал ей дурацкие тарелки. Еще она любит рисовые хлебцы и запах клеевой краски. Теперь я знаю цвет ее глаз, я даже знаю цвет ее внутренних бедер, или как там это называется. Я еще не насытился этими бедрами. Недрами и алой чавкающей глиной ее болот. Другое дело, что она смотрит на меня ледяными глазами, будто на вора. Да я и есть вор. Радим, Понедельник. В гостинице шел ремонт. За стеной номера жужжало сверло, а двери внизу хлопали так часто, будто в коридоре завелся морской сквозняк. Здание смахивало на ганзейское судно, застрявшее на стапелях. Окна были круглыми, полосатые маркизы полоскались на ветру, а корму занимали площадки с ресторанами. Радина поселили на самом верху, в бочке для лучников. Выложив вещи на кровать, он вспомнил, что нужно найти мастерскую, потому что в лаптопе поселились муравьи. Вчера, укладывая компьютер в сумку, он обнаружил пятерых, крошечных, как кунжутные семечки. Радин открыл мини-бар и выпил холодной газировки. Потом он заглянул в туалетную комнату и увидел душевую кабину, хотя номер обещали с ванной. Раздевшись до гола, он надел наушники, нашел в телефоне синегальские барабаны, намочил полотенце под краном и растерся им до красноты. Спустившись в лобби, он подошел к портье, чтобы взять карту города, и его попросили расплатиться за номер наличными. «На карточке не хватает средств», — сказал портье, Свяжитесь с вашим банком». Радин сказал, что так и сделает, и отправился искать мастерскую. Партия отметил ее точкой на карте, но Радин немного заплутал и вышел на площадь Триндада только к десяти утра. Мастерская обнаружилась в подвале. Мастер вынес на улицу стул и сидел с чашкой кофе, жмурясь на утреннем солнце. Радин вспомнил слово "фармига", рассказал про муравьев, и тот рассмеялся. «Да ты шутишь, парень?» Муравьи похожи на людей, они любят сладенькое. Поставь его на карниз и смотри, как все просто. Мастер отхлебнул кофе, сунул палец в чашку и покрутил им немного. Потом провел пальцем по карнизу, мазнул кофейной гущей вокруг дисковода и снова откинулся на спинку стула. Сейчас сами выйдут. А ты пойди погуляй. Обойдя пустую площадь с фонтаном в виде великана, Радин не нашел скамейки и лег на газон. Вчерашняя вердеха еще давала себя знать. Во рту пересохло, лоб замерз. Он достал из кармана джинсов записку попутчика, расправил и прочел несколько раз. Текст монолога был не слишком сложным, под ним приписали номер телефона, обведенный кривым сердечком. Листок был вырван из его собственной тетради. Вор Салдания, наверное, до утра сидел, глядя в темное окно и размышляя, как меня принудить. Вода из клюва пеликана мерно капала на мозаичное дно. Слева от него голубела мозаика церковного фасада, а сверху смотрели пророки Илья и Елисей. Капли становились все громче. Казалось, они падают в жестяное ведро. Белый пеликан задрал голову и захлопал крыльями. Потом он разодрал себе грудь и напоил птенцов своей кровью. В мешке у пеликана с грохотом перекатывались камни, принесенные для строительства мечети. Какой еще мечети? Некоторое время радин лежал, не шевелясь, стиснув зубы. Он уже знал, что сопротивляться бесполезно. С колокольни донеслись два удара. Половина одиннадцатого. Радин сложил записку в четверо, сунул обратно в карман и попытался вспомнить голос попутчика. Что он там говорил? Что меня Бог ему послал? Я даже лица его в темноте не видел. А он не видел моего. Тысячи монет за то, чтобы произнести четыре фразы? Он встал, пересек площадь и увидел слева от себя здание ратуши. А справа — новое красно-кирпичное здание, сияющее темными стеклами. «Галерея Варгас. Хабланда дал ябло, подумал Радин, — помяни черта, и он тут как тут. «Ладно, попутчик лысая твоя башка, я сделаю то, что ты просишь. Это не трудно. По крайней мере, из отеля не выселят». Радин вернулся в подвал, забрал компьютер, заплатил пятерку и спросил у мастера, где можно заказать визитные карточки. Ближайшая картолерия нашлась в пяти минутах ходьбы. Хозяин уже собирался уходить на обед, но вернулся за прилавок и радостно спросил, бумага с металлическим блеском? Радин согласился на с стеснение и сделал срочный заказ на полсотни. Он выпил кофе в двух кварталах от картолерии, забрал свой пакет, рассовал по карманам визитки. и вернулся на площадь с пеликаном. Проходя мимо фонтана, он зажал уши руками, хотя знал, что это не поможет. Поднявшись на крыльцо галереи, Радин толкнул было стеклянную дверь, но она была заперта. Нажав кнопку звонка, он дождался сигнала и вошел в просторный зал, в середине которого стоял медный треножник, покрытый куполом, под куполом гудело синее газовое пламя. Радин громко сказал «Буатарде!» Но ему никто не ответил. Где-то за стеной плескалась музыка. Он различил виолончель, но ее тут же накрыло привычным войлоком. Выйдя на середину зала, обитого железом, он огляделся. Картин в галерее было всего восемь. Одна голубая, одна зеленая. Остальные закрыты полотняными простынями, будто мебель в заброшенной усадьбе. «Наверное, кто-то из местных», — подумал Радин, подходя к голубой работе, и разглядывая пятно посреди холста, похожее на каплю крови. Это был городской пейзаж с бетонным мостом через реку. С моста падал человек. За мостом начинался океан. На второй картине под слоем кобальта просвечивали золотые чешуйки, будто рыбы стояли на хвостах, приложив губы к поверхности воды. «Вы опоздали», — сказали у него за спиной. «Простите?» Маленькая женщина в вязаном пончо вышла из комнаты с табличкой «Эскриторио» и стояла в дверях, сложив руки на груди. В тусклом освещении ее волосы отливались синим и лежали на щеках, как два сорочьих крыла. «Так дело не пойдет. Я ждала вас к половине первого». Она направилась в кабинет, громко стуча каблуками, и Радим пошел за ней. В кабинете женщина села за письменный стол и показала рукой на кресло, предлагая Радину сесть напротив. Стены здесь тоже были железными, мятыми, столешница была затянута красной кожей, а на полу лежала пятнистая шкура. «А почему у вас работы в зале прикрыты полотном? Хотелось бы взглянуть на них», — сказал Радин, выложив на стол визитную карточку. «Вы ведь позволите?» «Итак, вы прочли мое письмо и знаете все детали». Она пропустила его просьбу мимо ушей. «У вас довольно сильный акцент. Впрочем, я по фамилии поняла, что вы не здешний». Он молча кивнул, разглядывая ее лицо. Смуглое и бледное, как у всех местных женщин, цвета изнанки табачного листа. Кресло было похоже на две автомобильные шины, положенные друг на друга. Сидеть в нем было удобно, хотя колени торчали перед лицом. Сеньор Пити, неверно? Она выдвинула ящик стола и достала записную книжку. «Випрега, объема Покатампа». «Мне нужен такой же лебедь, какого вы сделали для сеньора Эмилии». «Все держим в секрете. Это необходимые условия». Радин вздрогнул от звука итальянской речи и отвел глаза. «Почему она даже не взглянула на мою визитку? И кто этот Петтини? Декоратор? Размером лебедь должен быть такой же и полное сопровождение». «Лучше мне уйти, пока не поздно», — думал Радин, чувствуя странную нарастающую радость и удивляясь ей. «Здесь какая-то незаконная затея, как пить дать». «Устрицы Фин -де Клер и, пожалуй, пару ящиков савиньона», продолжала галеристка, помечая в записной книжке золотым карандашиком. «Тапас на ваше усмотрение. Униформа обязательно, посуда одноразовая, салфетки полотняные. Составите смету и пришлете мне не позднее семи часов. Вам ясно?» «Что, устрицы? Пришли? О, радость! Летит обжорливая младость», — вспомнил Радин, глядя на крупный, густо накрашенный рот. Извиниться и выйти вон, пока она не опомнилась». Выйти, вернуться в гостиницу, где ждет неоплаченный счёт, и убраться из города, несолоно хлебавшей на жесткой скамейке второго класса. «Боюсь, вы ошиблись, сеньора Варгас», — сказал он, откинувшись на спинку кресла. «Я не итальянец из скейтеринга. Я частный детектив из Санкт-Петербурга. Меня наняли, чтобы найти пропавшего человека». «Лиза. Прабабушка Паши всегда дарила мне на день рождения подставку для ножей...» с двумя лаликовыми головами ангелов, каждый раз ту же самую. Потом она умерла и не смогла забрать ее обратно из буфета. Так что ангелы остались у нас, пережили маму и разбились при переезде. Прожила на а к нам на Малый проспект приходила раз в месяц, чтобы сводить меня в кафе-мороженое. Я быстро поедала земляничное с сиропом и убеждала ее заказать себе такое же. «Нет уж», — говорила Пра, доставая свой стыдный вязаный кошелек. Сама ешь, у меня от него зубки зябнут. Когда я увидела Ивана в редакции, он мне не слишком понравился. Я даже хотела дождаться другого клерка, чтобы отдать объявление. Светлые, воспаленные, будто морем разъеденные глаза, которые он все время тер кулаком, надутый вид, неровные пятна румянцы. Все выдавало в нем человека слабого, закрытого, с плохо прогретой сердечной мышцей. К тому же он был похож на одного аспиранта, с которым я встречалась после школы. А тот был самый настоящий ботаник. Перед свиданием он покупал дурацкие колокольчики, чтобы вешать себе на разные места. От их позвякивания мурашки бежали по всему телу, будто от холода. Потом, когда мы вышли на улицу, Иван купил мне винограду с уличного прилавка. Выгреб последние монеты. И еще не хватило, но продавец махнул рукой, подмигнув мне из-под мехового кепи. В какой-то момент, пока Иван рылся в карманах, мне показалось, что он достанет потертый вязаный кошелек моей пра. «Бедный, бедный», — думала я, возвращаясь домой. Выучился на филолога и пропадает в рекламной газетке. Наверное, обедает в складчину с теми шумными людьми. От них оглушительно пахло вареной капустой. Через неделю он позвонил мне. Позвал прогуляться по Петроградской стороне, а там завел во дворик возле кинотеатра свет, вытащил из сумки бутылку вина, развернул бумагу с ветчиной и засмеялся. «Бокалов нет. Я опаздывал, очень хотелось вас угостить, а кабаки я с трудом переношу». Шато Матрози Сент-Эстаф. В винах я немного разбираюсь. После школы ходила на курсы с эмелья, Правда, всего два месяца. Но хватило, чтобы понять, что мы пили на скамейке возле ржавых качелей. Я тогда не знала, что Иван играет. Подумала, что он влез в долги, чтобы произвести на меня впечатление. В тот день, сидя верхом на скамейке, я разглядывала его с удивлением. Куда подевались бесцветный голос и линялый румянец? На меня смотрели длинные, нестерпимо синие глаза. Темный, будто пирожком обведенный рот произносил что-то живительное, смешное, а чистое худое лицо казалось прохладным, как яблоко. «Да тот ли это парень вообще?» Я прихлёбывала из горлышка, а он был голоден и занялся ветчиной. Мы сидели возле чужого парадного. Люди входили и выходили. Оскомина сковала мне дёсны, но я не успокоилась, пока не выпила все, что было. Потом он отвел меня домой, и мне пришлось минут двадцать посидеть в подъезде на подоконнике, чтобы выветрился хмель. Я сидела там, думая о том, что лицо Ивана проявилось, словно переводная картинка. О том, что это преображение, заключает в себе загадку, которую мне пока не хочется разгадывать, и о том, позвонит ли он мне завтра с самого утра. Он позвонил через два месяца в сентябре, попросил денег в долг. А потом пропал еще на полгода». Радин. Понедельник. «Боюсь, что не смогу вам помочь», — сказала Варгас, наморщив нос. «Судя по всему, ваш русский приходил сюда к моему помощнику Крамеру, а я ничего не знаю о его связях за пределами галереи. Человека по имени Иван я ни разу не видела. Такое имя трудно забыть». Расскажите об этом Крамере?» — спросил Радин с трудом, выпростываясь из кресла. Пора было произносить монолог, но у него пересохло во рту. Он подошел к полке, где выстроились бутылочки перья, и вопросительно посмотрел на хозяйку. Она кивнула. Кристиан стажировался у нас примерно полгода. Он учился в Академии искусств, писал биографию знаменитого художника. Галерея намеревалась ее издать, у нас даже договор подписан. Но текст мы так и не получили. «Значит, он у вас больше не работает». Родин отхлебнул из горлышка. Вода показалась ему соленой. «И связаться с ним никак невозможно». «Думаю, он давно уехал из города», — скучно сказала Варгас. Маленькая, синеволосая, в черном оперении, она напомнила ему баклана, виденного однажды в дельте Волги, когда отец взял его с собой на охоту. Бакланы тоже говорили скучными, низкими голосами. хо -ро -ро -ро". Хотя вполне вероятно, что он их потом придумал. Радим вздохнул, собрался с силами и произнес то, что следовало. Мы получили информацию от лиссабонских коллег. В январе наш объект был там на собачьих бегах вместе со своим приятелем Крамером. А в феврале их обоих видели на городском вокзале. Судя по всему, русский парень скрывается от долгов. Поскольку ваш помощник тоже увлекается ставками на конедроме, я подумал, что стоит проверить этот след. Очень жаль, что он оборвался. Что-нибудь еще? Могу я взглянуть на те картины, что закрыты полотном? Нет, не можете. Эти холсты будут показаны публике в день открытия. А вы что, интересуетесь живописью? Среди наших клиентов есть русские коллекционеры и знатоки. Я не стал бы причислять себя к знатокам, но, если вы позволите, боюсь, что не смогу», — сказала Варгас, не дав ему договорить. Правила аукциона довольно жесткие. А теперь мне пора заняться подготовкой к приему. Я, собственно, ждал Апетини, человека, который обеспечит закуски, но он опаздывает. В таком случае благодарю за помощь». Радим поклонился, сунул пустую бутылку в корзину для бумаг и направился к двери. «Постойте! Как вас там? Подождите!» Он встал у дверей с надеждой поглядывая в сторону выставочного зала. Заклепки на стенах зеленели на солнце, словно жуки-бронзовики. Галеристка подошла и протянула ему буклет с размашистой надписью. «Алехандро Понти. Возвращение». «Это вам на память». Понти наш гений, настоящий партенья. Такая потеря для страны. Прощайте, детектив. Где же этот проклятый итальянец? Ресторан в Яхтином порту был маленьким. На белом резиновом полу веранды стояли лужи. Радим выходил туда курить. Директор выходил постоять рядом. Они смотрели на берег гаи в мокром тумане. Отлив оставил берег блестящим от донной грязи. Несколько рыбацких лодок плотно засели в тине. За стеной крепости открывался выход в океан, едва намеченный сизой дымкой. После закусок им принесли рыбу, но Радину уже не хотелось есть. Он понял, что тратит время впустую. Директор даже не спросил его, что он делал в прежней фирме и почему уволился. Радим приехал по рекомендации почтенного предпринимателя, и директор не мог послать его куда подальше по телефону. Еще один настоящий портенья». «Инверно-портено», «Холодные клавиши» и «Бандеон», пластинка, которую он выменял в школе на картинке с выставки. Все бы отдал, чтобы послушать четыре эпизода подряд, пусть даже запиленную на старой отцовской радиоле. Но куда там, музыка мертва. Остались одни барабаны из бычьей кожи. Прощаясь, Радим похлопал директора сразу по обоим плечам, на лиссабонский манер. На директоре был шейный платок и остроносые ботинки, как на моднике времен директории. По дороге Радин купил бутылку белого, откупорил ее на набережной и немного поплакал. Добравшись до отеля, он набрал номер попутчика и тот сразу ответил. «Мне жаль, что пришлось прибегнуть к такому способу», — сказал Салдания. «Но у меня не было выхода». «На вашем месте я бы тоже отказался. Ночь, незнакомец в темном купе». «Послушайте, я сделал то, что вы просили», — перебил его Радин. «Думаю, что насчет тысячи вы погорячились». Верните тетрадь, оплатите два дня во фрегате, и мы будем в расчёте. Разумеется. Я пришлю ваши записи в отель, но расскажите, как всё прошло. Сеньора Варгас вам поверила? Думаю, у неё не возникло сомнений. Сначала она приняла меня за поставщика морепродуктов. Боюсь, что ваш текст она вообще пропустила мимо ушей. Неважно. Главное, что вы произнесли его вслух. А картины-то видели? Только две. Голубую и зеленую с золотыми рыбами. Последнее меня не слишком впечатлило. Много кобальта, дробный мазок, одним словом. Теплый, привычный импрессионизм. «Зеленую?» — перебил его попутчик. «С рыбами?» «Вы уверены, что были в правильной галерее? Хозяйку точно звали Варгас?» «Может, это и не рыбы?» — усомнился Радин. «Но чешуя у них определенно золотая. И, разумеется, я был в галерее Варгас». Я, представьте, даже визитки заказал, осталось еще 49 штук. «Я с вами свяжусь», — сказал солдание придушенным голосом и повесил трубку. Телефон тут же зазвенел снова. Это был портье, заявивший, что завтра администрация предоставит другой номер по низкому тарифу. Налив себе вина в стакан из-под зубной щетки, разем подошел к окну и некоторое время смотрел на город. Гостиница была построена в форме корабля. Если бы номер радиона был на корме, из окна был бы виден маяк, стоящий там, где река впадает в Атлантику. А завтра он окажется в каюте третьего класса без иллюминаторов, и если ничего не придумать, то послезавтра придется спать на куче угля. Допивая вино, он думал о попутчике, который, скорее всего, не перезвонит, о директоре фирмы, который точно не перезвонит, и о женщине с челкой, похожей на сорочье крыло. В этом городе меня с первого дня принимают за кого-то другого. То за повара-итальянца, то за русского дурака. Как там говорил каталонец, вы себя принимаете за другого, а тот другой вас не принимает. Потом он налил второй стакан и подумал о том, что возвращаться ему некуда. За гарсоньерку без окон, снятую на полгода, нечем будет платить, а друзей в этой стране у него нет. То есть друзья-то у него есть, грех жаловаться. Но не те, что без лишних слов. поставят на кухню раскладушку. Иван. Моя мать говорила. Первый характер марьяжный, второй куражный, третий авантажный. Так вот, у Лизы куражный. Иногда я хочу взять ее за волосы и бить головой о подоконник. Она такая маленькая, что я мог бы разнять ее руками на две половины, достать ее сердце и засушить, как пион между страницами справочника. Да только где его взять, книги мы свезли к ней на дачу за неделю до португальского рейса. Думаю, что книги пошли на растопку. Да и кому они теперь нужны, она читает только Либретто, а я живу в царстве мертвых. Я никогда не думал о ее теле. Его как будто и не было. Глиняная фигурка, петушок на палочке. Когда я в первый раз пришел к ней домой, то сидел на кровати, слушая про какие-то глиссады, и ни разу даже не подумал о том, чтобы ее потрогать. Я битый месяц был влюблен в ее походку. Я сам пытался ходить такой походкой, когда думал, что меня никто не видит. Мне бы даже в голову не пришло приставать к ней с поцелуями. Все равно, что поймать цаплю в камышах и попытаться засунуть язык ей в клюв. Все началось, когда в январе мы пришли на показ копелии. Балет шел на учебной сцене под фонограмму, и со звуком у них было не очень, а со светом еще хуже. После того, как занавес, похожий на плюшевую штору, опустился, нас позвали в комнату за кулисами. В комнате было полно напудренных девиц. Пахло потом. будто на скаковой конюшне, и двое парней разливали какую-то дрянь вроде портеры. Потом пришли люди с травой. Все заволокло дымом, цветочные стебли хрустели под ногами, лампы дневного света гудели, зеркала сияли, и я забыл, где выход. Помню, что часов в десять в коридоре раздался странный звук. Не то скрежет, не то жужжание. Свет вырубился, и стало темно. Кто-то хрюкнул, потом засмеялись, где-то посыпалось стекло, и меня поцеловали в темноте. Неизвестно, чей поцелуй горел на моем лице между щекой и виском. Я чувствовал его, как набрякшего от крови комара. Через два дня мы с Лизой уехали, потому что я сильно задолжал на морской и в городе торчать не хотелось. Так что я взял два шерстяных свитера и повез ее на теткину дачу, где всегда был запас консервов и водки. Вот только печку приходилось топить, а не затопишь с ночи, проснешься, стуча зубами в голубоватом холоде под воглом комковатым одеялом, набитым как будто бы живыми утками».